Часть вторая, глава первая. Лера твердой походкой вошла в здание университета. Прошел месяц с момента последней встречи с Константином, и девушка чувствовала себя сильной, как никогда, и столь же несчастной. Две недели после разлуки она находилась в жутчайшей депрессии, почти ничего не ела и все время плакала. Стойкости и запала последней ночи хватило лишь на то, чтобы стойко смотреть на его удаляющуюся спину, не рыдая и не умоляя остаться. Наталья Валерьевна, чудесная женщина, действительно была очень добра и приняла девушку как родную». Еще Лера чувствовала, что женщина питала по матерински нежные чувства к Константину, и этим сразу расположила девушку к себе. Хозяйка квартиры очень чутко заботилась о своей молодой сожительнице. Готовила ей, уговаривала делать обычные вещи, например, есть или расчесывать волосы. Благодаря Наталье Лера смогла пережить эту потерю. Нет, она с ней не смирилась и не приняла, а лишь смогла заставить себя попытаться двигаться дальше, жить с этой раной в сердце. Оставшиеся дни лета Лера провела, погрузившись в учебу. Хоть отчим и нанимал ей репетиторов, а еще больше она изучила сама, все же она немного отставала от школьной программы, особенно по техническим предметам. Тесак, в чем Лера ни секунды не сомневалась, сдержал свое слово и устроил ее в университет, причем на бюджетное место, и дело было даже не в деньгах, а в ответственности и отношении к ней сокурсников. Еще Костя оставил ей свой номер телефона, но просил звонить только в самом крайнем случае. Но что для него было крайним случаем? Для нее его отъезд был катастрофой, от которой хотелось броситься головой в омут. Ее бывший господин снабдил ее всем, чем нужно, и чего у нее, отродясь, не было. Ноутбук, смартфон, шмотки разных назначений и фасонов. Он даже дал ей золотую безлимитную кредитную карту. «Можешь покупать себе все, что захочешь, в любом количестве. но кроме дорогих машин и квартир», — усмехнулся мужчина. Где жить у нее было, а водить машину она не умела. И вообще, с момента получения этой карты, единственное, за что она с нее расплачивалась, это за продукты для них с Наташей. Походы по магазинам тоже были для нее новшеством. Сперва ее пугало большое количество людей в супермаркетах. Но поначалу женщина не отпускала девушку в магазин одну. К тому же Лера понятия не имела, что им покупать. А когда она немного освоилась и стала нормально чувствовать себя в толпе, Наталья сказала, что этот урок выживания закончен, и еду они могут заказывать из магазинов с доставкой. Центральный холл здания университета был огромным. Лера чувствовала себя как воин перед битвой, готовый вытащить меч и начать сражение в любую секунду. Найдя глазами табличку с названием своего факультета, она приблизилась. Группа подростков активно общалась, знакомилась и смеялась. Лере была чужда, это легкомысленная беззаботность. Школа жизни, которую она закончила, убила в ней всю веру в счастливую жизнь. «О, ты к нам?» Заметил ее один парень и пригласительным жестом поманил группе студентов, освобождая для нее место. «Привет! Тебя не было на курсах? Где училась?» «Я... я была на домашнем обучении», — протянула она. «У, круто! А в художке какой училась? Я, например...» «Прости, я тут вспомнила, что должна сделать срочный звонок маме». Лера не могла больше выслушивать эту болтовню и еще меньше хотелось отвечать на эти опасные вопросы. Как она должна объяснить, что занимается с преподавателем всего две недели? Ни в какую художественную школу она не ходила, и сюда попала потому, что ее покровитель и бывший хозяин — крупный преступный авторитет, и его просьбе просто невозможно было отказать. Отойдя от однокурсников, Лера позвонила Наталье Валерьевне. Ей просто жизненно необходимо было услышать голос друга, а круг ее друзей ограничивался одной этой женщиной. Конечно, на самом деле она хотела услышать вовсе не ее голос, а другой, более низкий, с хрипотцой, постоянно сердитый, но ему звонить нельзя. Первый день в институте прошел сносно. Лере удалось отбиться от назойливого и чрезмерно любопытного одногруппника. Однако она заметила, что вызывает у представителей противоположного пола очень живой интерес. Даже их профорк, студент третьего курса, во время общения с группой, такое ощущение, что разговаривал с Лерой лично, а после окончания всех организационных мероприятий пригласил Леру выпить кофе в шоколаднице, располагающейся по дороге от университета до метро. «Извини, меня дома ждут». «Да ладно тебе, подождут, никуда не денутся. Я ж не пиво в баре пить тебя зову, в конце концов. Задержишься на часик. Твои родители даже не знают, во сколько ты должна закончить». «Это не потому, я просто обещала помочь своей...» Лера задумалась, кем же ей приходится Наташа, и решила опять солгать. «Своей маме». «А давай так, мы выпьем кофе, а потом я отвезу тебя домой на машине». Лера вздохнула, было ясно, что так просто он не отвяжется, и сдалась. «Ладно, один кофе, и ты меня отпустишь домой». Макс, их профорк, оживился и повел девушку в кафе. Максим что-то рассказывал Лере, но она его не слушала, а, глядя в окно, бессознательно всматривалась в лица прохожих, мечтая увидеть лишь одно. Она поняла, что к ней обращаются лишь, когда ее взяли за руку и легонько потрясли. Раньше она ненавидела, когда ее касался кто-либо, теперь появилось одно исключение, но Макс им не был. Раньше она боялась, когда ее трогали, теперь же она разозлилась. Отдернув руку, она прошипела. «Никогда не смей меня трогать иначе!» «Ладно, ладно!» — поднял парень руки ладонями вверх в примирительном жесте. «Я ничего такого не хотел, просто мне показалось, что ты какая-то отстраненная». «Знаешь, тебе не показалось. Я и не обещала с тобой говорить, только попить кофе. Не понимаю, чего ради ты вообще ко мне пристал. Других девок мало. Вон, Нинка, с тебя глаз не сводила. Ее бы позвал. Она б тебе, небось, сегодня вечером и дала б. А я нет. Ни сегодня, ни завтра, никогда!» «Какие другие, Лера? Ты вообще себя в зеркало видела? Она в сравнении с тобой просто убогая. Ты предлагаешь мне довольствоваться Венерой Вилледорфской, когда рядом существует Милоская? «Спасибо, конечно, но поверь, с кем всех парней сравниваю я, имеет с тобой контраст еще сильнее». «А, ты просто меня не знаешь. И кто он, твой парень?» «Нет, скорее всего, бывший, раз ты не использовала его как аргумент, чтобы не идти со мной. А раз так не хотела, значит, все еще по нему сохнешь. Ладно, не парься, скоро забудешь все, и мне пора». Резко встала с места девушка. «Не надо меня отвозить, сама дойду». Жестом остановила она парня. Ее всю трясло от злости. С тех пор, как она перестала целыми днями плакать, ее постоянно переполнял гнев, и с каждым днем он становился все сильнее. Она злилась на судьбу, которая так жестоко с ней обошлась, злилась на отчима и всех тех людей, которые ею пользовались, будто она не живая. Она ненавидела всех вокруг. Почему они спокойно жили, учились, развлекались, в то время, когда с ней делали такое? Только один Константин пришел и спас ее, пусть не по своей воле, это неважно, но он пришел и убил ненавистного подонка, подарил ей радость жизни, сделал ее сильной, научил ничего не бояться, а потом оставил. Но она все равно не могла его ненавидеть, все равно она чувствовала, что он продолжает оставаться ее господином. Она осознавала, что не просто его любит, она одержима костей, больна им, но лечиться не желала. Он стал ее миром, заполнил собой ее душу. Если она забудет его, то останется в пустоте и одиночестве, даже если вокруг будет полно народу. Чтобы обеспечить Валерии возможность учиться и догнать одногруппников, Константин нанял ей репетиторов, которые приходили к ней по одному каждый вечер. За месяц Лера практически достигла уровня своих сверстников по основным предметам, не хватало лишь знаний в области художества. Зато отсутствие знаний с лихвой компенсировалось невероятным талантом.